— Молодцы! То есть я имел в виду девицы. Будет вам впоследствии гостиниц, а часовым другой гостиниц. Уже не такой сладкий. Да, я про главное забыл. Усы-то приклеили. — Нет, батюшка, — заревели близняшки. Лялька-дура горшок с клеем опрокинула. Долька-дура свечку уронила. У гуверняньки подушка загорелась, а мы из ее светлицы убежать не можем. полу прилипли. — Вот оно, утешение отцовское, — объявил жихарь. — Вот она, отрада дедовская. Я так когда-нибудь из похода на пепелище вернусь. Перебор, недосветоч. Мог ли ты вообразить, что вот такие умилительные чада твою старость покоить будут? — А ведь еще младенец вырастет, — в ужасе сказал княже-тесть.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 след всегда можно найти хоть год хоть десять неожиданно прогудел демон костяные уши собака не возьмет я возьму да сэр джихар вскочил король артур мы бы и сами могли догадаться помните как сэр демон выследил нас в каменной пустыне среди тумана чтобы спасти от голодной смерти ну демон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 нашли портяночку беломора набили дорожные мешки проверили оружие нет сказал богатырь когда из кабака высыпали все гости пойду только я сспбраил мне а вы сидите и ждите Посланец от варягов которого звали оскольд волосатая кобра щел был отказ за оскорбление но жарь отвел варяга в сторону и нашешептал ему на ушко что деотион оскольд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 разъезжайтесь по заставам перекройте все пути в многоборье как полагается при моровом поветрии у дружинников за старшего будет акул и не спорить сочиняй передай акулу свою ханскую бляху пусть степняки в случае чего будут с нами заодно гостей ни в чем ни неволю кто хочет уезжайте во свояси кто хочет оставайся бабура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 Да и сам жихарь то и дело себя осаживал, чтобы не сказать какую-нибудь глупость, вроде «Ищи, ищи, умница!». Демон то и дело запинался за всякие корневища утыкался рылом в землю. Потом жихарь сочиняя по очереди просто тащили его на руках с наклоном вперед, как слепец палку. Бедный монах и Артур молча шли сзади. Помалкивал и колобок. Видно его...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 Она была заперта изнутри. Значит, не выходил оттуда никто. Богатырь отошел, чтобы с разбегу вышибить дверь, но Соченей богатур опередил его. Поковырялся кинжалом, да открыл засов. "Прощайте", сказал демон. "Сынам эфира нельзя под землю". Жехер хотел ответить ему что-нибудь хорошее, но суровый дух изгнания резко